Но Сомс не шел им навстречу. Положив ногу на ногу, он говорил о недавно открытой им барбизонской школе. Вот у кого будущее, он уверен, что со временем на этих барбизонцах удастся хорошо заработать. Он уже обратил внимание на две картины некоего коро, очаровательной вещицы. Если не станут запрашивать, он купит обе. Когда-нибудь за них дадут большие деньги. Миссис Смолл и тетя Эстер не могли не интересоваться всем этим, но такой способ отделаться от них не совсем им понравился. Это очень интересно, чрезвычайно интересно, ведь Сомс прекрасный знаток, уж кто-кто, а он найдет, что сделать с этими картинами. Но что он намерен предпринять теперь, после выигрыша дела? Уедет из Лондона? переберется за город или нет? Сомс ответил, что еще не знает. По всей вероятности, они скоро переедут. Он поднялся и поцеловал теток. Как только тетя Джули приняла от него эту эмблему расставания, в ней произошла какая-то перемена, словно она исполнилась безумной отваги, Казалось, что каждая морщинка тщится ускользнуть из-под невидимой сковывающей лицо маски. Она выпрямилась во весь свой далеко не маленький рост и заговорила. «Я уже давно решилась, милый, и если никто тебе не скажет, я...» Тетя Эстер прервала ее. «Помни, Джули, ты...» — еле выговорила она. «Ты сама...» Будешь отвечать за свои слова. Миссис Смоу будто не слышала. По-моему, дорогой, ты должен знать, что миссис Макэндер видела Ирен с мистером Бассини в Ричмонд-парке. Тетя Эстер, тоже вставшая с места, снова опустилась на стул и отвернулась. В самом деле, Джулия слишком уж не надо было заводить при ней, при Эстер, этот разговор. Еле переводя дух от волнения, она ждала, что скажет Сомс. Он покраснел, и, как всегда, румянец вспыхнул у него где-то на переносице. Подняв руку, он облюбовал один палец, осторожно прикусил ноготь и затем процедил сквозь зубы. «Миссис Макэндер, злобная дрянь!» И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. По пути на Бейсуатер-Роуд к Тимоти он обдумал, как надо держать себя дома. Он подойдет к Ирен из кар. «Я выиграл процесс и поставил на этом точку». Мне не хочется притеснять бассини. Мы как-нибудь договоримся. Я не буду настаивать. И давай покончим с этим. Мы сдадим дом и уедем от этих туманов. Сейчас же переберемся в Робин-Хилл. Я... Я не хотел быть грубым. Дай руку. И, может быть, она позволит поцеловать себя и забудет все, что было.